Чем более денег, которые там лежали. Мы постараемся сделать всё возможное, чтобы тебя оставили в покое. Мырдаворот перевёл взгляд на Толика и закурил сигарету. Видишь, Талян, девчонка нормальная. Я на ней жениться собрался. У нас всё по-серьёзному. На следующей неделе заявление подаём. Да только о какой свадьбе может идти речь, если на девчонку такую бочку катят?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 Я её теперь даже на 5 минут оставить боюсь, ответил мордаворот, глядя на меня влюблёнными глазами. Ладно, ладно, клубки, сидите тут. Толик, хмыкнув, вышел из квартиры. Как только за ним закрылась дверь, мордаворот посадил меня на колени и громко рассмеялся. Светка, где ж ты так складно врать научилась? Не знаю, я пожала плечами.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 Хочешь сказать, что я шлюха? Вспылила я: нет. Просто у нас другие понятия. Заступаются только за жон, даже постоянных любовниц в расчёт не берут. Считается или жена, или шлюха. А ты, Светка, попала в серьёзный переплёт вот ты пришло свой кручиваться. Ничего страшного, кисло улыбнулась я.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 Это намного хуже. Олег притянул меня к себе. Спустя час мы сидели в зале и мирно пили кофе. Я смотрела на Мордварота влюблёнными глазами, что бы я делала без тебя, Олежек. Прижила бы сейчас в колодце на Зойкиной даче, засмеялся Мордварот. Не вижу ничего смешного, обиделась я. Я же не виновата, что влипла в такую историю. Работала себе спокойной диспетчером на телефоне, на эротическом телефоне. Поправил меня мордворот. Ну и пусть на эротическом, ну что? И в самом деле, чего? Голос у тебя подходящий, как только услышишь, Сразу хочется заняться любовью, улыбнулся мордаворот. В коридоре громко хлопнула входная дверь. Олег насторожился. Рука его машинально потянулась к расстёгнутой кобуре. Да это я, я, не тряситесь. В комнату вошёл Толик и грузно сел на диван. Взгляд у него был озадаченный. Ну, что? Как дела? Не выдержал Олег. Дела, прямо скажем, неважные. Ну, ну, говори, не тяни. В общем, девушка твоя попала в скверный переплёт, короче, она теперь смертница. Как это? Побледнела я. Топор был крупным авторитетом. Но в последнее время Он кого-то сильно достал. Говорят, он чувствовал, что его могут убить. Везде ходил с телохранителем. Какого чёрта ему понадобилось в этом доме, непонятно. Вроде его там видели и не раз. Олег, ты точно знаешь, что топор не к твоей девушке приходил? Говорят, там одни пенсионеры живут. Повернувшись ко мне, мордаворот спросил: "Светка,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 Девочку уж больно жалко. Я постараюсь выйти на тех людей, которые вплотную занимаются свитенной судьбой, и полюбовно договориться с ними. Дело-то всё в том, что Светку хотят убрать как лишнего свидетеля. Но если она будет помалкивать, может ещё всё и обойдётся. Короч, красавица. Тебе придётся встретиться с одним весьма влиятельным человеком.